Ольга Колпакова «Принцесса, которая совсем не принцесса» Детская сказка про заколдованных взрослых Читает Катерина Сычева Глава первая Про то, как в детском садике появилась принцесса На игровой площадке детского садика рос у забора большой куст сирени Когда-то на нем Цвели волшебные цветы с пятью лепестками. Каждую весну детсадовцы съедали все эти цветы со всеми их лепестками и загадывали желания. Животы, конечно, болели, но желания сбывались. Воспитатели и родители сердились, потому что не все желания были полезными и добрыми. Например, один мальчик из старшей группы, не буду называть его имени, постоянно загадывал, чтобы у заведующей детским садом вырос хвостик. На пятом хвостике терпение у заведующей лопнуло, и сирень срубили. Но она опять разрослась, только уже никогда не цвела. Так вот, возле этой разросшейся во все стороны сирени стояла песочница с грибком. Песка в песочнице оставалось всего на один небольшой кулич, а грибок был старый и облезлый. Очень похоже на поганку. Но других развлечений на площадке не было, поэтому под грибом собирался на прогулку весь детский сад. В тот день, с которого начинается наша история, под грибом сидели Даша, Никитка, Лера, Павел, Викуся и Артур Муратов. Даша, Никитка, Лера и Павел были из старшей группы, Артур Муратов из младшей, а Викуся – из ясельной. Больше на площадке никого не было, потому что садик вот-вот должны были закрыть и сделать на его месте агентство по недвижимости. Что это такое, дети не знали, но понимали, что малышам здесь места не будет. Малыши ведь никакая не недвижимость, а совсем наоборот. Почти все мамы и папы уже перевели детей в другие сады или к бабушкам. Остались только эти шестеро. Ну и еще две воспитательницы, К счастью, такое рекордное количество воспитательниц на единицу воспитанников детям не мешало. Педагоги сидели у крыльца и только и делали, что целый день вели свои серьезные воспитательные беседы. «Купила такое чудесное синее платье, сегодня померила? Маловато!» Сердито говорила одна воспитательница. «Купила такую чудесную большую курицу, а она синяя!» Также возмущалась другая воспитательница. А в песочнице шли свои разговоры. «Может, это разбойник шуршит?» Прислушиваясь к непонятному шелесту, доносящемуся из сирени, сказала Лера. «Ждет, когда мы к нему залезем. Схватит нас, ограбит и продаст в рабство». «А может, это кто-то раненый?» Предположил Павел. «Его ранили палкой или из пистолета». Он теперь вообще говорить не может, чтобы на помощь позвать, только шуршит. Ай-ай-ай! Выразила свое мнение Викуся. Бяка какой! А Артур Муратов встал и полез в заросли сирени. Густые темно-зеленые листики щекотали лицо, гибкие веточки не больно стукали по рукам и ногам. Артур добрался до забора и остановился. За ним с разных сторон заглянули в заросли и все остальные. С другой стороны забора сидела маленькая лохматая девочка. У нее были грязные серые бантики, а платье, как у бабы-яги на картинках, в заплатках и дырках. Она сидела на земле. В руке у нее было несколько сорванных листочков сирени, которыми девочка вытирала глаза и нос. «Эй, ты что тут делаешь?» – спросил Павел. «Не видишь, что ли? Реву!» – ответила незнакомая девочка, и громко высморкалась в зеленый помятый листик. «Почему?» – спросила Даша. Чужая девочка просунула нос в щелочку между досок забора и прошептала. «Это секрет. Поклянитесь, что никому не скажете». Все охотно поклялись, кто на пуговке, кто провалится сквозь землю. «Я очень несчастная при... при... принцесса!» – всхлипывая, призналась она. У принцессов корона и очень красивые наряды. А еще они выходят замуж за принцев. Заметила Даша и поправила свою нарядную юбочку. Даша точно знала, что когда вырастет, купит себе корону и станет принцессой. Или феечкой. У фей тоже нарядные платья. А еще они умеют летать. Да, феи быть даже лучше. Я принцесса. Я вышла замуж за принца, но он оказался такой жадный, что не давал мне даже корки хлеба, не то что корону. А когда я в мусорке находила колбасную шкурку, он подкрадывался ко мне, хватит, и отбирал. Носить мне приходилось старые вещи, которые слуги выбрасывали на помойку, ответила девочка. Целая лужа слез хлынула из-за забора под сирень, и множество соленых ручейков принялись прокладывать русло к песочнице. «Ты все врешь», — сказала Лера, вылезла из зарослей и встала на бортик песочницы, чтобы не промочить туфли. «Ты еще маленькая, чтобы жениться, Жениться после школы, ну или после третьего класса». «Я и не хотела жениться. Меня заколдовали и насильно выдали замуж за жадного принца, а я потом убежала». Сказала девочка, достала из кармана маленькую коробочку Открыла ее и показала настоящее обручальное кольцо Даже из песочницы было видно, как блестело это драгоценное колечко Лера и Даша сразу же поверили принцессе и пожалели ее А Павел похвалил, что она все же этого принца не испугалась и убежала Ведь иногда, чтобы убегать, тоже смелость нужна «Если он за тобой придет, ты мне скажи!» Предупредил принцессу Павел и показал свой пистолет на батарейках. «Я ему устрою встречу!» «Не обрадуется!» «Сразу помчится в свое королевство синяки лечить!» Принцесса кивнула и улыбнулась. Детсадовцы ей очень понравились, кто веснушками, кто бантиками, а Никитка тем, что пригласил ее погостить в садике. «А хочешь?» Совсем у нас оставайся, предложил он. Никто и не заметит. Принцесса сразу обрадовалась и согласилась. Она вытерла нос, ловко перелезла через забор, послюнила ладошки и попыталась пригладить волосы. И тут же непричесанные хвостики завелись аккуратными кудряшками, а грязные серые бантики стали большими и розовыми.